«Дик Фрэнсис. твердая рука. Пролог. «Мне опять снилось, что я участвую в скачках. Ничего странного. Такое случалось тысячу раз. Были барьеры, которые нужно перепрыгнуть. Были лошади, жакеи в радужно-ярких куртках и мили зеленые травы. Были толпы зрителей с возбужденными радостными лицами». Эти лица казались неразличимыми, когда я пригибался, стоя в стременах, и мчался галопом все быстрее и быстрее. Люди кричали, и хотя я не слышал ни звука, знал, что они подбадривали меня и желали мне победы. Победа значила для меня все. Для этого я скакал, этого я хотел, для этого я родился. Во сне я выиграл скачки. Радостные возгласы и веселье подняли меня на крыльях, словно волна. Но главное для меня была победа, а не радость болельщиков. Я по обыкновению проснулся в темноте в четыре часа утра. Вокруг царила тишина, никакого ликования. Но я по-прежнему чувствовал, как скачу верхом на лошади, как напряженные мускулы наших тел, ставших единой плотью. Ощущал сжавшиеся икры, обретенное равновесие, близость моей головы к коричневой вытянутой шее. Лошадиная грива, развиваясь, гладила меня по лицу. Я вдыхал знакомый запах, а мои руки сжимали поводья. И тут я снова проснулся, на этот раз окончательно. Я сдвинулся с места, открыл глаза и вспомнил, что пораскачик навсегда осталось в прошлом. Я ощутил боль, как от свежей раны. Но что же, всем людям снятся сны. Я очень часто видел во сне скачки. Черт побери, в этом нет никакого смысла. Я стряхнул с себя на вождение, оделся и занялся повседневными делами».